Симфония о капитуляции Глядя на то, как российская культура была ошарашена началом СВО, неизбежно вспоминалась сталинская эпоха. Накануне Великой Отечественной войны произошли локальные конфликты, в которых так или иначе участвовал Советский Союз. Гражданская война в Испании, 1936-1939 Хасанские бои, 1938, Холхенгол, 1939, Польский поход 1939, включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР, 1940-й, Советско-финляндская война, 1939-1940. Классик советской литературы, майор РККА Евгений Долматовский в своих воспоминаниях писал, что за право выехать в зону боевых действий между самыми знаменитыми молодыми поэтами той эпохи буквально шло соревнование. Долматовский был крайне огорчен, что его в 1939 году переиграл Константин Симонов и первым уехал на Холхенгол, став с той поры, пожалуй, самым известным военкором Советского Союза. Но далеко не единственным. Сам Далматовский вместе с одним из главных учителей своего поколения, поэтом Владимиром Луговским, был направлен в польский поход на освобождение западных территорий Украины и Белоруссии. Оба литератора написали о том походе по отличному поэтическому циклу. С началом советско-финляндской, вспоминают мемуаристы, целые курсы литературного института в Москве записывались на фронт добровольцами. Впрочем, направляли к месту боевых действий только лучших и наиболее подготовленных. В составе Красной армии на Финской воевали молодые поэты Михаил Луконин и Сергей Наровчатов, поэт Арон Капштейн на той войне погиб, Александр Твардовский и все тот же Долматовский работали там военкорами. Все названные конфликты получали немедленное воплощение не только в журналистике и поэзии, но и в советской музыке. Для польского похода тут же были написаны победные марши о воссоединении с украинским и белорусским народами. Конфликт на Холхенголе дал сразу множество песен, но и, конечно, были зафиксированы хасанские бои. Достаточно вспомнить три танкиста, музыка братьев Покрас, слава Бориса Ласкина. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Все эти события находили немедленное отображение в театре, и в кинематографе. Те же три танкиста прозвучали впервые в фильме «Трактористы» 1939 года Ивана Пырьева, имевшем огромный зрительский успех. Пырьев, побывавший летом 1938-го у озера Хасан, задумал своих трактористов именно там. Надо заметить, что фильм этот производственный, а военная тема проходит там сквозной линией, как бы готовя страну к неизбежным столкновениям в будущем. Завершалось это кино еще одним песенным боевиком тех лет маршем советских танкистов, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, того же авторства, братья Покрас и Ласкин. Именно потому что система советской культурной пропаганды была отлажена еще в 30-е, она запустила бесперебойную работу с первых страшных дней Великой Отечественной. Напомним, что текст песни Священная война. Поэт Василий Лебедев-Кумач был опубликован в газете Известие уже на четвертый день войны. А еще через день великий композитор Александр Александров, автор нашего гимна, написал к этим стихам невероятной силы музыку. Помимо композиторов старшего поколения, во всю мощь стремительно раскрылась тогда молодая могучая поросль Тихон Хренников, Борис Макроусов, Матвей Блантер, Вану Мурадели, Василий Соловьев-Седой, Никита Богословский, Анатолий Новиков, Модест Табачников — все выпускники Московской, Ленинградской и Киевской консерваторий 1936-1939 годов. Военкорами на фронт отправился весь цвет советской литературы, уже обстрелянной во всех предвоенных конфликтах и отлично мотивированный. Те же Симонов, Адолматовской, Твардовской, Ашанин, не говоря о писателях старшего поколения, участниках зачастую и Первой мировой, и Гражданской, в лице, скажем, Валентина Катаева, Михаила Зощенко или Николая Тихонова. Самые талантливые, самые красивые поэтессы эпохи, Юлия Друнина, Вероника Тушнова, Ольга Бергольц не просто создавали эпос войны, но и сами служили в составе армии, или фронтовых бригад. Одним из итогов, происходивших на стыке войны и культуры процессов, стало стремительное появление такого невероятного и не имевшего аналогов жанра, как русская, советская, лирическая, военная песня. Лирическая, подчеркнем. У противников ничего подобного не было. Песню «Давай закурим, товарищ, по одной» Композитор Табачников и поэт Илья Франкель написали уже в 1941 году. Исполняла эту песню Клавдия Шульжанко, известная к тому времени певица, в том же 1941 году добровольно вступившая в ряды Красной Армии и немедленно отправившаяся в зону боевых действий в составе Ленинградского фронтового джаз-ансамбля. В 1942 появилась песня «Ты ждешь Лизавета», композитора Никиты Богословского на слова Евгения Долматовского. И хотя формально она была о гражданской войне, как и другая культовая песня той поры «Смуглянка» композитора Анатолия Новикова на стихи Якова Шведова, обе они обрели всенародное звучание именно в отечественную, как бы связав воедино две эти войны. Песню «Темная ночь» композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агапов написали в 1943 году для фильма «Два бойца», который в том же году вышел. Стоит на миг остановиться и осознать. Страна, находящаяся на краю кровавой пропасти, ведущая немыслимую войну, тут же, не откладываясь, снимала полнометражные фильмы, находила на это силы и средства, и главную причину всех этих свершений скрывать не стоит — в Кремле тогда находился политик, который знал, что все это нужно делать немедленно, сейчас же, а не когда-нибудь потом. Боевые киносборники начали выпускать с первых недель войны, а уже в 1942-м вышли на экраны страны отличные военные фильмы «Машенька» режиссера Юлия Райзмана и «Парень из нашего города» Бориса Иванова и Александра Столпера по сценарию Симонова. В 1943-м страна увидела фильм о летчиках «Воздушный извозчик» Герберта Рапопорта по сценарию Евгения Петрова, того самого, что вместе с Ильфом сочинял дилогию про Остапа Бендера. В том же 1943-м великий режиссер Александр Довженко снял мощную документальную работу «Битва за нашу советскую Украину», Знаменательно, что в Гражданскую Довженко служил в армии Украинской Народной Республики в курине черных гайдамаков, но в 1920-м перешел на сторону красных и вступил в партию большевиков, и с тех пор вкалывал на русский советский проект, выдавая шедевр за шедевром. В том же 1943 году... Композитор Тихон Хренников на слова поэта Виктора Гусева написал «Марш артиллеристов». Артиллеристы Сталин дал приказ для фильма Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после войны» 1944. «Мы назвали лишь несколько фильмов и несколько песен, но список их огромен и по нынешним временам почти необъясним. В самый разгар военной страды производство шедевров было поставлено на поток». Это же касается и театра, и вообще любого вида искусства, включая цирк. Полный перечень культовых спектаклей, представлений и опер той поры поражает размахом и объемом. Это же касается и литературы, и военной журналистики. Если Сталину были нужны передовицы для газет, то их писали Алексей Николаевич Толстой и Илья Оренбург, писатели с мировыми именами. Если нужны были именитые военкоры, готовые выдавать прозаические шедевры, на фронт шли полковой комиссар Михаил Шолохов и бригадный комиссар Александр Фадеев. Отправился добровольцем и рядовым, но дослужился в итоге до майора Андрей Платонов, создавший целый корпус великих военных рассказов, которые, к слову сказать, до сих пор не в чести уместного и мирового литературоведения. Оно так и водит хороводы вокруг платоновского котлована. Победительный краснознаменный милитаристский Платонов им категорически не нужен. На фронт буквально рвались и попадали в итоге главные эстрадные звезды, скажем, Леонид Утесов и Александр Вертинский, вернувшийся в 1943-м из эмиграции и требовавший в одной из своих военных песен выдать ему пулемет. А многие до сих пор думают, что Вертинский только про кокаины негров сочинял песенки. Лучшие советские актрисы колесили по госпиталям с лучшими советскими стихами и песнями. Видели все своими глазами. Именно поэтому их военные роли трогают сердце и десятилетия спустя. Была выстроена и закалена на многолетних фронтах система, которая дала сверхрезультаты мирового уровня. Непосредственно в годы военных конфликтов Были написаны песни, звучавшие затем на всех континентах и до сих пор объединяющие русских людей за любым столом. Тогда же были сочинены книги, переведенные на десятки языков и отстоявшие нашу правоту перед миром. Тогда же были сняты фильмы, ставшие мировой кинематографической классикой. И это случилось не потому, что так совпало. Ничего, нигде и никогда просто так не совпадает. Сами по себе растут только сорняки. Это случилось потому, что государство упрямо и последовательно работало, выстраивая год за годом небывалую кадровую пирамиду на принципах тотальной преданности Отечеству. Не режиму, хотя ему тоже, но прежде всего Отечеству. Потому что из любви к режиму «Жди меня! Эх, дороги! И они сражались за родину, не сочинишь!» Напоследок вспомним, что на подписание капитуляции в Берлине Сталин, помимо генералов, дипломатов, кинематографистов и военкоров, отправил еще и композитора Матвея Блантера, чтобы он все увидел и написал потом праздничную симфонию. Вот это подход! На века! Вперед.